Фома Фомич Опискин. В марте 1870 года Федор Михайлович Достоевский написал своему многолетнему другу, великому русскому поэту Аполлону Николаевичу Майкову, главный вопрос, тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, существование Бога. Великий богоискатель, он всю жизнь шел к Богу, но в конце жизни пришел к дьяволу. Даже не подозревая, что Бог всегда был с ним и еще больше, беседовал и спорил со своим писателем устами его литературных героев. Более того, именно он, согласно главному предназначению художественной литературы «обличать зло», Выволакивая его из глубин на всеобщее обозрение, целенаправленно вел своего избранника к сатанинскому искусу, чтобы посредством его неизмеримо ярко, всесторонне и понятно явить нам, живущим, личину падшего ангела. Потому мы и можем утверждать, что Достоевский, первый среди равных, самый великий писатель в истории человечества, независимо от чьих-либо вкусов, потребностей или мнений. Творчество Федора Михайловича есть высшая школа души и учебник ее взращивания для изощряющегося разума. По причине последнего можно утверждать, что Достоевский, интеллигентский писатель, сотворивший грандиозный полигон для пустопорожних упражнений, В абстрактных умствованиях любителей красиво порассуждать ни о чем, а более о том, чего не знают и не понимают. Но это не трагедия Творца. Он сотворил то, что должен был сотворить. Это трагедия человеческого общества, наша общая трагедия духовной и интеллектуальной пустоты, там, где космическая наполненность Духом и Высшим Разумом не имеет пределов. Федор Михайлович Достоевский родился 30 октября, 11 ноября по новому стилю 1821 года в Москве в семье лекаря Мариинской больницы для бедных Божидомка, бывшего военврача Михаила Андреевича Достоевского и купеческой дочери Марии Федоровны Нечаевой. Он стал вторым ребенком. У Достоевских было семеро детей. Старший брат Федора Михаил. Сыграл выдающуюся роль в судьбе писателя. Младшие были еще три сестры и два брата. В 1828 году Михаил Андреевич заслужил потомственное дворянство. Достоевские купили сельцо Доровое и деревушку Черемошны с крепостными крестьянами. В конце февраля 1837 года умерла Мария Федоровна, а уже в мае отец отвез старших сыновей в Петербург поступать в инженерное училище. Михаил не прошел медицинскую комиссию и перебрался в Ревель, где с успехом стал инженерным юнкером, а Федора приняли в училище, где он и проучился шесть лет. В 1839 году скоропостижно скончался Михаил Андреевич Достоевский. В результате нескольких проверок было документально подтверждено, что умер он естественной смертью, а история о том, будто помещик был убит собственными крепостными крестьянами, которую ныне с аппетитом толкуют любители жаренького, всего лишь пустые слухи. Федор Михайлович перенес смерть отца очень тяжело. В дни похорон с ним случился первый приступ эпилепсии, который впоследствии преследовала его всю жизнь. В годы учебы и Михаил, и Федор увлеклись сочинительством, причем приоритет в этом первоначально принадлежал Михаилу. Но впоследствии старший брат так и остался литератором-любителем. В 1841 году Федор Михайлович окончил инженерное училище и стал полевым инженер-прапорщиком. В самом начале службы, будучи человеком азартным, он втянулся в игру в карты и бильярд. Служил достоевски недолго и в конце 1844 года добился отставки. Первоначально Федор Михайлович только хотел избавиться от серой чиновничьей службы, но по его собственным словам одним январским вечером 1845 года он подошел к Неве и ему случилось видение. Я как будто что-то понял в эту минуту. До сих пор только. Шевелившееся во мне, но еще неосмысленное, как будто прозрел во что-то новое, совершенно в новый мир, мир незнакомый. Я полагаю, что с той именно минуты началось мое существование. Достоевский стал писателем. Великим писателем, как он признавался впоследствии, герои его романов и повестей, начали являться ему во сне и наяву. Сами решали свои судьбы и даже разговаривали его устами на разные голоса. Уже в ноябре 1844 года Федор Михайлович в черне закончил свое первое произведение «Повесть. Бедные люди». Правда, потом Достоевский несколько раз его переписывал, и только в мае следующего года рукопись попала к Некрасову, который передал ее Белинскому. Два великих вершителя судя по русской литературы в 1840-х годах открыто объявили Федора Михайловича истинным продолжателем дела, ушедшего с головой в религию, Гоголя. Это означало, что Федора Михайловича признали вторым по значению писателем России в целом и лучшим среди молодых. Последовавшие далее повести «Двойник», «Хозяйка», «Неточка Незваного» такого успеха не имели, но это не помешало завистникам Достоевского, прежде всего Тургеневу, начать травлю на стеснительного молодого человека. Его прозвали литературным кумирчиком, сочиняли о нем гадкие эпиграммы, объявили Федора Михайловича прыщом на носу русской литературы. Самое печальное, что в травле неожиданно принял участие Некрасов. Считавший все это забавной шуткой. Достоевский бесился от бессилия. В такой обстановке весной 1846 года он познакомился с Михаилом Васильевичем буташевич Петрошевским, считавшимся в Петербурге кем-то вроде городского сумасшедшего. Он ходил по Петербургу в странных, мрачных одеждах, однажды даже явился на публику переодетым в женщину, имея при этом густую черную бороду, и ошарашивал горожан многими экстравагантными выходками. Одновременно Петрашевский слыл человеком высокообразованным и весьма умным. По пятницам дома у Петрошевского собирались молодые люди, преимущественно начинающие литераторы. Обсуждали социалистические идеи, а когда по Европе прокатилась волна революции, 1848 года особенно популярной стала тема Учреждения в России Республики. Будучи переводчиком Департамента внутренних сношений, Петрашевский нередко участвовал в процессах по делам иностранцев и в составлении описи их имущества, в частности библиотек. Он не стеснялся воровать интересовавшие его книги, отчего собрал у себя большую коллекцию запрещенных цензур изданий что особенно привлекало к нему молодежь. Достоевский, со временем ставший регулярным участником пятниц, всерьез мечтал создать собственную тайную организацию, с помощью которой свергнуть династию Романовых и встать во главе России. Безусловно, это наивный юношеский максимализм, но третье отделение к шуткам не было расположено. Николай I был очень обеспокоен восстанием декабристов 1825 года, поэтому когда в 1848-1849 годах по Западной Европе прокатилась волна революций, российская армия особо содействовала Австрии в подавлении венгерской революции, император дал указание хорошенько припугнуть молодую российскую интеллигенцию, к тому времени уже известную своей бесконечной напыщенной болтовней О необходимости преобразования политического и социального устройства России. Выбор пал на кампанию, собиравшуюся у Петрошевского. В советское время было сочинено множество книг о революционной деятельности петрошевцев. На самом деле ничего серьезного они собой не представляли, тем более никто не считал их опасными. Тем омерзительнее оказалась та суета которую развила вокруг Петрошевцев зажравшаяся российская бюрократия, та самая, которая через несколько лет по жадности, ленности и бездарности своей потерпела поражение в Крымской войне 1853-56 годов, безнаказанно погубив при этом около 150 тысяч русских людей и почти 100 тысяч покалечив. Федор Михайлович Достоевский, как Петрошевец. Был арестован 23 апреля 1849 года. Его обвинили в преступном вольнодумстве и 16 ноября 1849 года приговорили к расстрелу. Конечно, никто никого расстреливать не собирался, но приговоренные-то об этом не знали. 22 декабря 1849 года в 7 утра их повезли на казнь, устроили фарс с подготовкой к расстрелу, а затем зачитали помилование. Впоследствии Достоевский назвал часы перед казнью временем переворота его жизни к духовному очищению. В вечер после отмена казни он написал брату Михаилу «Я перерожусь к лучшему». Расстрел был заменен каторгой с последующей ссылкой. Каторгу Федор Михайлович отбывал в Омском остроге с 23 января 1850 года до февраля 1854 года. Об этом времени он рассказал в записках из «Мертвого дома» 1860 год. Сразу после окончания срока каторги Достоевский отбыл в ссылку рядовым солдатам в Семипалатинск. Был он уже почти седой, с одышкой, навечно болен ногами, Но при всем при том положение Федора Михайловича резко изменилось. Хлопотами петербургских друзей начальство стало оказывать ему значительные поблажки. В это время писатель познакомился с таможенным чиновником Александром Ивановичем Исаевым и без взаимности влюбился в его жену Марию Дмитриевну. К сожалению, чита Исаевых была больна чехоткой. В августе 1855 года Исаев умер, Федор Михайлович посватался к вдове. Тем временем в Петербурге о Достоевском взялся хлопотать старший брат его школьного товарища, герой Севастополя и генерал-адъютант Александра II Эдуард Иванович Отлебин. С 1 октября 1856 года Сыльному вернули чин прапорщика. А в феврале 1857 года состоялась свадьба Федора Михайловича и Марии Дмитриевны Исаевой. Писатель усыновил ее маленького сына, которого впоследствии содержал всю жизнь. Через полгода всех Петрошевцев восстановили в правах и вернули им дворянские звания. В марте 1959 года Достоевский, по его прошению, вышел в отставку и получил возможность вернуться в Петербург. Однако Федор Михайлович хотел вернуться в общество прежде всего писателем, и много работал еще в Семипалатинске. Там им была создана мудрейшая повесть «Дядюшкин сон», но знамением возвращения к жизни писателя Достоевского сам Федор Михайлович полагал повесть «Село Степанчикова и его обитатели». Прежде чем перейти к разговору о героях Достоевского, сделаем существенное предуведомление. О творчестве русского гения написано очень много трудов и исследований. Суждения свои высказали самые выдающиеся мыслители нашего народа и зарубежные интеллектуалы. Но в этом ряду особо выделяются двое исследователей. Михаил Михайлович Бахтин выдающийся советский русский теоретик литературы, философ, филолог, историк культуры. В книге «Проблемы творчества Достоевского» Бахтин создал учение о полифонизме текста, то есть о таком типе повествования, когда слова героев звучат как будто из разных независимых источников. Подобным образом игра разных инструментов в ансамбле образует полифонию. Из такого видения произведений Достоевского, Бахтин вывел философское учение о культуре как диалоге, которое легло в основу современной культурологии. Юрий Иванович Селезнев, выдающийся советский русский литературный критик, публицист и общественный деятель, которого ныне признают одним из духовных вождей русского национального возрождения в последние десятилетия коммунистического режима. Им написана лучшая популярная биография великого писателя Достоевский. Будучи согласным с далеко не всеми выводами этих мудрейших авторов, я полагаю, необходимым в ряде случаев широко использовать их труды в статьях о героях произведений Федора Михайловича. Так, в частности, очень существенно для нас замечание Бахтина «Вся жизнь в Степанчикове», сосредоточена вокруг Фомы Фомича Опискина, бывшего приживальщика Шута, ставшего в усадьбе полковника Ростонева неограниченным деспотом, то есть вокруг карнавального короля. Поэтому и вся жизнь в селе Степанчикове приобретает ярко выраженный карнавальный характер. Это жизнь, вышедшая из своей нормальной колеи, почти мир изнанку Более того, Это произведение не просто карнавал чудовищных масок. Это фарс, черная клоунада, откровенное издевательство над здравым смыслом, над бессильной покорностью человеческого добра и порядочности перед хамством и напористым бессмыслием уверенного в себе невежества. Отчего же именно это произведение Достоевский рассматривал этапным на пути своего возвращения в русскую литературу? Ответом на этот вопрос должно стать осмысление прототипа образа Фомы Опискина. Селезнев попытался смягчить точку зрения официального литературоведения по этому вопросу в таких словах. Достоевский действительно дал своему Фоме Фомичу немало слов и жестов любимого писателя, сказанных в ту грустную для Гоголя пору,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 проявившееся в духовной драме Гоголя, что даже гений подвластен соблазну, пусть и бескорыстному, соблазну провозгласить самого себя новым пророком и вероучителем. Итак, по сей день считается, что основным прототипом Фомы Фомича является Гоголь. Правда, никто до сих пор не разъяснил, зачем потребовалось Достоевскому через пять лет после кончины гения русской литературы обличать его дурные черты даже еще в то время когда писатель пребывал в сибирской ссылке после четырех лет каторжных страданий и более чем семилетней полнейшей оторванности от общественной жизни россии все становится на свои места если мы вспомним кого в свое время называли новым гоголем и кто по воспоминаниям майкова вращаясь в кружке Петрошевцев, грезил о том, как он свергнет царя и станет чуть ли не русским Робеспьером. Бесспорно, единственным прототипом Фомы Фомича, Опискина является сам Федор Михайлович Достоевский. Та темная, мрачная часть Достоевского, которую он осознал в себе на каторге и в фарсовом одеянии выволок на всеобщее осмеяние в селе Степанчикове. Если угодно, это было своеобразное явление стивенсовских доктора Джекила и мистера Хайда, где доктором Джекилом стал сам Федор Михайлович, а созданным Хайдом Фома Опискин. Писатель дважды в своей жизни прибегал к такому акту духовного самоочищения, и каждый раз он делал это в преддверии высшего взлета своего гения. Первый раз... Достоевский сделал это в фарсовом варианте, осмеяв гнездившееся в его душе зло в образе Фомы Фомича Апискина. Произошло это в преддверии великого перерождения его из добротного русского писателя в гения мировой литературы. Второй раз Достоевский предал своего черного человека истязанию всеобщим ужасом в облике Степана Тофимовича Верховенского в романе «Бесы». Который можно рассматривать как продолжение села Степанчикова, но в трагическом, а не фарсовом звучании. Произошло это накануне встречи Федора Михайловича с сатаной в братьях Карамазовых, вскоре после которой наступила смерть писателя. Наиболее четко и ярко смысл образа Фомы фомича Опискина открыл нам Селезнев. Для нас его слова очень важны, поскольку вскрывают.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 Либеральные ли, патриотические ли идеи, для них только средства собственного самоутверждения. Цель же и единственная цель одна — власть собственного ущемленного самолюбия над людскими душами. И притом тираническая власть, беспрекословная и безусловная. Нет, он только кажется смешным, а он страшен, пома и у Федора Михайловича Достоевского, и у Юрия Ивановича Селезнева, лжепророк и вершитель судеб Фома Фомич Апискин, всего лишь возможность и предвидение. Сегодня мы можем уверенно сказать «Вот он, свершилось». Повесть село Степанчикова и его обитатели осталась непонятой понятой ни современниками, ни широкими кругами читателей в последующем она оказалась доступной пониманию лишь единиц мыслителей.